Шестое. Почти на месте. Настоящее. 4 августа 1995 года. «Прекрасно», — сказал Трой. «Беру». «Но ты же не видел остальные. Я стояла возле широких раздвижных стеклянных дверей, готовая показать ему личный бассейн на крыше». «Не нужно». Остановившись за моей спиной, он встретился взглядом с моим отражением в стекле. Мне тут нравится». И, понизив, голос добавил. «Очень». От моего дыхания стекло запотело. Целую жизнь назад, когда мы стояли вот так же, я к нему обернулась. Думаю, возможно, тогда это и началось. «Зачем ты это делаешь?» Спросила я. Он начал играть моим локоном. «Я до смерти хочу поцеловать тебя». Но он не поцеловал меня. Я выпадала из круга свободных, доступных девиц, Он хотел меня, но ему требовалось, чтобы я сама открыла эту дверь, осознанно, по собственной воле. «Впусти меня». Я отвернулась. «Так что, я заполняю предложение о покупке?» «Пожалуйста». Он произнес это с интимной интонацией. Я представила его рядом, ожидающего касания моих губ, пальцев, языка. У меня дрожали руки, пока я отыскивала нужный документ в стопке. Это была шестая квартира, которую мы смотрели после отъезда Боба. Переделанная из столетнего складского здания с десятиметровыми бревенчатыми потолками, стенами из полированного кирпича, автоматическими жалюзи на окнах, лифтом для спуска в персональный гараж. Этот пентхаус-лофт с двумя спальнями, библиотекой и личным гимнастическим залом представляет собой одну из самых больших и самых потрясающих квартир в городе. Я вспомнила, как прочла это объявление и сразу подумала, что оно подойдёт идеально. И, может быть... Ну, может быть, тогда я избавлюсь от трое Каждый час, что мы проводили вместе, только усиливал мои опасения. Запах его кожи, форма его ногтей, лёгкие перемены интонации в его голосе. Успешный бизнесмен, очаровательный плохой парень, чувственный любовник. Глядя, как он ест, говорит, улыбается, шутит, Я понимала, почему женщина штабелями падали к его ногам. Ненасытная жажда жизни, непоколебимая уверенность, тёмный опасный шарм, таящийся под слоем искренней игривости. Значит, договорились. И я начала выключать везде свет. Вот и всё. Мы нашли ему жильё. Я почти спаслась невредимой. Мы спустились вниз в частном лифте. Тесное пространство хуже всего. Машины, гостевые ванны, подсобные комнаты, гардеробные. Я везде заходила строем показывая ему то одно, то другое, но уже скоро смогу вздохнуть свободно. «Через три дня я уезжаю в Нью-Йорк. Если бы мы могли закончить до тех пор, было бы отлично», — сказал он, когда двери раскрылись. «Сделка не может быть закрыта раньше двух месяцев. Это в случае, если наши предложение примут». «Примут. Я хочу его». Чего бы это ни стоило. Прежде чем попрощаться, он проводил меня к моей машине. Сев в машину и закрыв дверцу, я потерла виски. Напряжение от необходимости держать себя в руках, когда Трое рядом, изматывало меня. От стука в окно я чуть не подпрыгнула. Он вернулся. «Ну что там ещё?» «Я только что понял, что теперь официально живу в этом городе», — сказал он. «Полагаю, это стоит отметить?» «Трое, я не могу». «Не можешь?» — он быстро взглянул на меня. «Мне нравится это, не могу. Это гораздо лучше, чем не буду». «Не могу и не буду. Какая разница?» Он выпрямился, но его улыбка выглядела подозрительно обескураживающей. «Увидимся, когда я вернусь, Шейда».